Глава пятьдесят «Каким чудом меня не услышали, я и не знаю, но на всякий случай закрыла себе рот рукой, чтобы не повторить оплошность. «Маша уехала. Она жива и здорова», — продолжил Петр. «Нет никакой жертвы». «Что на него нашло такое?» Я ущипнула себя свободной рукой, убеждаясь, что это все не сон. Подумывала и его ущипнуть» но выросшая у двери рука явно выдаст меня с потрохами. Оставалось только гадать, о чем же таком он говорил с Григором, что вдруг переобулся на ходу. «Вы уверены?» — с живейшим интересом повернулся к нему Константин, будто не самолично оставлял меня за этой самой дверью. «Не совсем, потому что она непредсказуемая, но то, что Маша жива, я могу утверждать со всей уверенностью». Петр достал из кармана флешку, ту самую, что увозила с собой Никитична. «Это ее. Если она, конечно, еще не успела передать вам это видео сама». Демон взял флешку и убрал во внутренний карман пиджака. «Благодарю, я ознакомлюсь с вашими данными». «Так вы остановите казнь?» Вампир снова убрал руки в карманы и повернулся к прикованному к столбу виновнику торжества. «Полагаете, стоит?» — усмехнулся Константин. «Я могу дать вам имена и номера всех, кто был замешан в похищении. Прошу только одного — смягчение приговоров для виновных до пожизненного вместо казни». «А есть за что казнить?» «Одного участника точно есть, потому и прошу». «С чего вдруг вы решили все это мне сказать?» Все зашло слишком далеко. Как бы я не любил мать, но она сошла с ума. Ее кто-то должен, наконец, остановить. Я не хочу доводить все до смерти, как случилось в прошлый раз. Я не мешал ей тогда. Я сам едва не убил единокровного брата, когда он еще был ребенком. Но я надеялся, что сейчас она сможет остановиться на легкой нервотрепке, как мы с самого начала и собирались» но она ни о чем и знать не хочет, кроме наследства. Что ж, это... Я с замиранием сердца слушала, к чему приведет этот странный во всех отношениях разговор. Но на крышу вышла женщина, слишком заметная для того, чтобы я могла ее проигнорировать. Почти 50 лет, но еще слишком молодившаяся, она поправила неизменные очки, и обвела строгим взглядом школьного завуча сборище на крыше. Безошибочно ее глаза задержались на Никитичне и на Константине поочередно, после чего она чуть подвинула со своего пути Светлану и направилась прямиком к демону. Я запаниковала и уже готова была выскочить ей на перерез, но Константин неумолимо захлопнул дверь. «Вы руководите этим собранием?» От ее голоса у меня привычно скрутило живот. «Ну почему она здесь? Что такого могло сподвигнуть мою мать приехать ко мне, еще и на крышу подняться?» «Я», — подтвердил демон, «а почему на ваших крышевых костюмированных посиделках со странной тематикой с ведьмы или ведьмака нельзя пользоваться телефоном?» Я чертыхнулась и бросилась вниз по лестнице, Очевидно, родительница мне не дозвонилась в течение дня на разбитый-то телефон, потому и решила лично проверить, какого черта я не беру трубку. Сотрудник Константина беззвучной тенью следовал за мной, ничего не спрашивая. Наверное, тоже видел мою мать. Как только взлетела по лестнице в соседнем подъезде и выскочила на крышу, оказавшись прямо за спиной у Светланы, я немного опешила. «Мать мне загораживала Ядвига Викентьевна, с рыданиями обнимавшая Григора. Откуда вдруг такая непомерная любовь, не понимал и сам вампир, судя по выражению лица, достойному картины какой-нибудь средневековой гравюры. Я скорее метнулась в сторону за спинами у собравшихся соседей и просто любопытных нечистиков из соседних районов», по дуге, обходя их всех в сторону самого неожиданного желающего попрощаться с вампиром перед казнью посетителя. В этот же момент Константин подал знак своим людям, очевидно, получив все необходимые ему признания от Петра. Но еще до того, как вампирши коснулись его соглядатой, она вдруг оказалась посреди толпы и высоко подняла склянку с водой. Но еще бы столько крови выдуть, она теперь практически неуловима. Собравшиеся ахнули и отшатнулись от нее, будто от прокаженной. Я так и знала, что тут что-то нечисто. Даже смерть не явилась, а ведь без нее казнь не проходит, недовольно скривилась Светлана, воинственно тряхнув банкой. А что это? вроде и тихо спросила я но в наступившей тишине мой голос прозвучал, будто в рупор. «Святая вода», — пояснила вампирша для таких непонятливых, как я. «Ты одна такая дура, совсем ничего не знаешь, а уже управдом». «Так она для всех нечистиков опасна. Я заговорила нормально, раз уж выдала себя». «Хочешь проверить?» — Света опустила банку ниже и открыла ее. «Я так и не удосужилась поинтересоваться, действует ли на меня святая водица с тех пор, как я заключила контракт с демоном, так что безбоязненно шагнула к ней ближе». «А вы, видимо, хотите до рассвета так стоять», – парировал Константин, тоже выйдя в круг, образовавшийся около нее. «Вина этого ублюдка доказана, я требую правосудия», – Света снова подняла банку выше. Мне хотелось спросить, не тяжело ли ей так держать трехлитровый шкалик, да и откуда она его достала. Но потом вспомнила о бездонной сумочке Никитичной и сняла вопрос с повестки. «Надеюсь, это не бензин, милочка?» – как ножом по стеклу донеслось от моей матери. «Или мне уже вызывать пожарных? А может, кислота? Тогда смотрите, не облейтесь, сейчас капнет, вы сильно наклоняете банку». Света опасливо опустила сосуд и отвела руку в сторону. Нет, все-таки Никитична с ведром была внушительнее. Но теперь только вампиры, как самые шустрые из присутствующих, и смогут избежать контакта с водой, если она бросит эту банку в толпу. Но я догадывалась, по чью это душу на самом деле, поэтому просчитывала варианты, как мне оказаться между ней и Григором, который в силу обстоятельств не способен нормально двигаться» я безумно удивилась, когда на том самом месте между ней и вампиром вдруг оказался Петр. Не успела я и додумать. «Перестань, пожалуйста!» Светлана тоже удивилась, даже банку опустила ниже. «Что ты делаешь? Я просила тебя всего лишь добить его, если казнь вдруг пойдет не по плану. Но ты и с этим справиться не можешь, Драгошево отродье! Разве я так много прошу?» И это за все те годы, что я с тобой возилась, пока ты был бесполезным человеком, сопливым ребенком. «Все, этот вопрос тоже снят», — пробормотала я, припомнив, что она уже не раз оговаривалась, что ребенок ей был нужен исключительно для возможности стать бессмертной. Я бы так долго не продержалась на твоем месте. «Ты это мне говоришь?» — Петр многозначительно оглянулся на мою собственную мать. Она недовольно скрестила руки на груди и притопывала ногой, демонстрируя свое нетерпение высказать мне все, что думает о моих новых друзьях и увлечениях. «Я скоро тоже попрошу Константина ее арестовать», пробормотала я еще тише. «Сдайтесь, и я без вопросов сменю казнь на пожизненное, как ваш сын и просил меня», — предложил Константин. «Пожизненное?» — рявкнула Света. «Мне?» «Пожизненное?» и бросила банку. Видимо, даже сама мысль о возможности состариться в заперти была для нее страшнее смерти. «Загорятся или расплавятся?» Я не знала, что из этого страшней, но успела представить и то, и другое, пока мои ноги бессовестно примерзли к полу от ужаса. «Наверное, если загорятся, еще можно будет как-то потушить». Банка крутанулась в воздухе, расплескав часть воды, но под ней, к счастью, никого не было, благодаря широко расступившимся соседям. Краем глаза я видела, что бросившуюся бежать Свету перехватил Петр, потому что ни один демон из конторы Константина не мог быть настолько быстрым. И тем не менее все двери уже были закрыты и заперты, отрезая нас от всего мира границами этой крыши. Банка сделала еще один оборот в воздухе, снова широко плеснув водой. Я все же смогла заставить себя сделать первый шаг, второй. Все быстрее, благо передо мной никого не было. Я не могла оторвать глаз от посудины, поэтому даже не сразу поняла, что меня кто-то схватил и дернул назад, не дав бежать дальше. Банка с каким-то противоестественным хрустом промяла с собой непривычного, песочного цвета водолазку по самые уши. Должную быть черной в нормальном состоянии. Хрупнуло, и стекло брызнуло осколками во все стороны, одновременно с осколками песочного цвета. «О, Боже!» — только и смогла сказать я, вновь почувствовав, как у меня подгибаются ноги. Вместе со стеклом и черепками во все стороны брызнула и кровь. «О, Боже!» — повторила я, как попугай. Все это веером разлетелось по свободному пространству крыши, подняв звон и грохот, эхом пронесшийся над нами, как звук взорвавшегося салюта. «О, Боже!» — на всякий случай повторила я еще раз. На заднем плане, как сквозь вату, что-то кричало Света. Видимо, ей отвечал Петр, но мне было не до их семейного скандала, и даже вид немного напуганной мамы меня уже не волновал». Поругается и перестанет. Что она мне сделает-то, кроме нервного тика? И пробежавшие мимо люди в черных костюмах, старательно избегавшие лужи святой воды, тоже не задерживались в моей голове. «Все в порядке?» — спросил меня кто-то, поставив на все еще подгибавшиеся ноги прямо. «Да, теперь он точно разбился». «Почему?» «Вон сколько крови». «А тебя это расстраивает?» Из какого-то ящика на краю крыши вылез пончик, прошел через молчавшую толпу и стал рядом со мной, тяжело вздохнул и утер нос. «Эх, жалко, а я уж хотел его себе на память оставить. Ну ничего, мы лучше сову все-таки закажем, да, Марусь? Зачем нам этот твой каменный хахаль, если мы сову можем купить, правда?» Я скинула с плеч, державшей меня руки, схватила ушанку с головы домового и с чувством запустила ею в него самого. «Марусь, ты чего?» — возмутился гоблин, отскочив. «Тебе так жалко кусок камня и запихнутой внутрь бутылки крови заменителя, что ли? А лучше, чтобы в настоящего попало? Только не спрашивай, как я бутылку туда запихнул. А уж как тяжело было в последний момент его туда подставить!» Я уже искала глазами, что потяжелее, чтобы запустить в пончика, но на этих словах замерла. «В смысле, в настоящего?» Я здесь. Григор живой и почти здоровый, хоть и немного еще странного цвета, да и с ожогами, с опаской отступил на полшага, больше не рискнув меня держать. «Я тебя ненавижу!» Я почувствовала, что у меня слезы на глазах выступили от облегчения, «Разве можно так пугать дважды за день?» «Да, я все еще бессовестный хам», — согласился он. «И даже ковер у тебя присмотрел, чтобы украсть». «Да завернись ты в него, чтобы больше не разбиваться!» Я с чувством снова схватила только надетую домовым ушанку и бросила ее уже в вампира. «А если маленький?» — усмехнулся Григор, легко поймав шапку. «Тогда по частям!» Я буду тем самым маньяком в подъезде, что части тела в коврике заворачивает, если еще хоть раз меня так напугаешь. Глава 53. Подошедший Константин на такое мое заявление посмотрел весьма недобрым взглядом. «Надеюсь, что вы шутите. Я вынесу в городской совет предложение расширить расовый состав контор». «Ваш случай показал, что демоны далеко не за всеми могут угнаться, и рад буду видеть вас в своем отделе», – он протянул Григору руку. «Я обязательно об этом подумаю, когда оттаю окончательно», – вампир пожал протянутую ладонь и кивнул на все еще ругавшихся Петра с матерью в окружении демонов. «Что с ними будет?» «Светлана получит пожизненное за убийство вашей матери», похищение нынешнего управдома, многократное употребление живой крови без соответствующего разрешения и многолетнее уклонение от постановки на учет в Госпоту-Сторнадзоре. А Петр? «Полагаю, ограничимся пятью годами ареста и запретом на живую кровь на 10 лет, учитывая чистосердечное признание». «Не так уж плохо», – я вздохнула с облегчением, радуясь, что обойдется без казней, несмотря ни на что. «Его самая большая вина в том, что искал одобрение у матери, которой не был нужен». «Это весьма частая проблема у повзрослевших детей», – Константин с опаской глянул в сторону моей матери, которая уже отчитывала за что-то одного из его работников. Впрочем я уже подумываю нанять ее в свой отдел при таких способностях раз уж мы расширяемся, чем люди не работники. Я содрогнулась, представив что моими коллегами теперь могут стать и мама и григор. А у вас нет никакого стирателя памяти с надеждой спросила я Мария, вы пересмотрели фантастики смиритесь с обычным скучным миром усмехнулся демон. «Вам есть что сказать задержанным, прежде чем мы уведем их?» «Да», — Григор уверенно сдвинулся в сторону скандалящих родственников. «Я, пожалуй, тоже схожу. Выбирая между деспотичной матерью и чужими больными на голову родственниками, я выбрала вторых, чтобы потянуть время». Пончик тоже догнал нас и вырвал из рук вампира свою шапку. «Простужусь тут с вашими посиделками на крыше». «Ты тоже боишься мою мать?» – догадалась я. «Вот еще!» – шепотом и с оглядкой возразил домовой. «В глаза этой Светке посмотреть хочу просто!» По мере того, как мы подходили вдоль бортика, так как посмотреть на это сжелали почти все соседи, стало слышно, о чем виновники собрания ругались. Все сводилось к банальному «Тварь неблагодарная, я же тебя родила!» И лучше бы я сдох при рождении, как я вообще тебя терпел столько лет. О чем же вы так долго разговаривали у столба? Я остановилась, так и не дойдя до шумной парочки. Да так, он про деда спрашивал. Даже и не знал, что дед меня тоже недолюбливал. Он был тем еще тираном. Так что кому из нас больше повезло, вопрос спорный. Но тебя-то дед защищал от него, возразила я. «Потому что не потерпел бы кровопролития в семье. С тем же успехом он и Петра от меня защитил бы», – возразил Григор. «Ну, может, я на отца больше похож, так что деду это как-то импонировало. Но страха он умел навести. Быстро перевоспитал бы Петра, если бы мамаша не увезла его еще ребенком». Он усмехнулся и кивнул мне на незамечавших никого вокруг скандалистов. «И про тебя рассказал, чтобы я не переживал». Что ты уехала, живая и здоровая, еще и Вия прихватила. А ты разве переживал? Но он-то не знал, что ты дома. Надо будет Петра к прадеду отправить, когда выпустят. Вот уж кто точно его перевоспитает. Не все потеряно. Он вас обоих не любит, насколько я помню. Я одной рукой приобняла его за спину и пошла дальше. Все же интересно хоть спросить, что они делали, когда я сбежала. Я так и представляла, как вампиры в панике бегали по улицам под зонтиками от солнца и расклеивали объявления о моей пропаже. А на объявлении были я, Пончик и Вий, в фас и профиль с номерами, как на тюремных фото. Ах, да, и совиная голова. «Спасибо», — первым делом сказала я Петру, когда мы подошли. «Хоть я и представляла, как накручиваю на триммер парик вместе с твоим скальпом, но ты оказался не безнадежен. «Вампиры все, как по команде, посмотрели на меня с непониманием и даже с некоторым ужасом. Не спрашивайте, я не хозяйка своей больной фантазии». «Ты смертная тварь!» – начала была Света, тряхнув наручниками. Но ее мигом осадили доставшие осиновые колы сотрудники господу Сторнадзора. «Знаешь, наверное, я давно хотел это сделать в глубине души, но все не решался», – признался Петр. «А когда ты просто вышла, взяла подмышку Вия и ушла, до меня дошло, как просто это делается! Берешь и уходишь!» Он спокойно подставил руки подошедшему демону, чтобы тот мог надеть наручники на него. «Да, тебя поймет только тот, у кого была такая мать. Я невольно оглянулась на свою, уже строящую и самого Константина. Будем ждать тебя после перевоспитания». Стоило демону подойти к Светлане с предложением проследовать в контору, как она зашипела, будто дикая кошка, крутанулась на месте, выхватывая осиновый кол устоявшего рядом сотрудника и, полностью игнорируя потекшую по рукам и наручникам кровь, метнулась смазанной тенью к Григору. «Я уже устала сегодня пугаться, падать в обморок, бегать и паниковать, так что даже не шелохнулась, когда они вдвоем отлетели к самому бортику». «Все равно мне за ними не угнаться. Так чего шуметь?» Зато следом дернулся Петр, но его успели удержать и даже поставить на колени от греха подальше. «Отпускай!» — крикнула Никитична, стоявшая ближе всех, и понявшая, что происходит раньше, чем я вообще смогла рассмотреть хоть что-то. На всякий случай я, конечно, побежала к бортику, но не сказать, чтобы сильно торопилась. Хотя, когда света исчезла из поля зрения на краю крыши, Я испытала некоторое облегчение, хоть признаться себе в этом было и стыдно. «Вампиры же не летают?» — задала я риторический вопрос, глянув вниз рядом с Григором, перегнувшимся через невысокий бортик крыши. «Не летают», — подтвердил он, — «но каким-то слишком напряженным тоном». У него из груди торчал тот самый кол, который Света успела выхватить у демона. «А я говорила, надо было не держать ее», — пробурчала Никитична, тоже глянув вниз рядом с нами. «Несмертельно?» — на всякий случай уточнила я, хоть сразу наметанным врачебным глазом поняла по движению древка, что кол стоит неглубоко между двух ребер, просто застряв там. «Нет, но очень больно», — признался вампир, но Свету так и не отпустил. «Да кинь ты ее, упырь сердобольный!» Никитично стукнула кулаком по бортику: Может, я по стене подлезу и помогу, с другой стороны, уже смотрел вниз дядя Ваня. Не надо, она еще и цапнуть может, предостерег Григор. А света и не сказать, что была в ужасе от возможного падения с крыши пятиэтажки, так что висела в гордом молчании, только поджав губы и прожигая нас неиссякаемой ненавистью во взгляде. Видимо, выжила бы при падении. Но кости точно все переломала бы. А без крови у них такое не лечится. Вон и каменная плитка под окнами хорошо видна. На такой и при вампирской ловкости ноги не уцелеют. Убежать не удалось бы. Тогда на что она рассчитывала, когда совершила этот безумный прыжок? Стоп. Плитка была видна. Я подняла голову и зажмурилась от первого лучика солнца, показавшегося из-за соседних крыш. «Рассвет!» «О, Боже!» – уже на автомате сказала я, не зная, куда бежать и что делать. «Больно, но не смертельно», – огорошил меня Григор, не загоревшийся и не испарившийся от прямого солнечного света. «Какого черта?» – возмутилась сначала Света, а потом и я, почти в один голос, хоть мне надо бы обрадоваться. Едвига Викентьевна на всякий случай повесила на меня парочку оберегов от солнца, пока прощалась». Григор свободной рукой выдернул, наконец, кол, на бортик хлынула кровь. И, кажется, ущипнула. Надолго их не хватит, надо уходить. «Слава Викентьевне!» – я вздохнула с облегчением. Без мешавшего кола он одним рывком поднял свету обратно на крышу, где ее перехватили уже четверо демонов Константина, с ним самим во главе. Никитична еще и умудрилась как-то пнуть негодяйку под шумок. А Григор скорее сел за бортик, чтобы солнце на него больше не попадало. «Ужасно непривычно», — признался он, когда я устала, опустилась рядом. «Теплое и яркое. Бр! «Как лампочка», — поддакнула я, любуясь сыплющей проклятиями вампиршей, скованной наручниками уже по рукам и ногам. «Давай просто тут пока посидим, а то мне страшно. Когда мы двигаемся, происходит всякая фигня». «Согласен. Надеюсь, на сегодня все...» Он зажал рукой все еще кровоточившую дыру на груди. «А завтра?» – я нашла глазами Константина. «А завтра посмотрим. С тобой не соскучишься. Ты еще что-нибудь занимательное придумаешь». «Будто я специально твоих больных родственников выискивала. Срочно отрекайся от прадеда, а то еще какие-нибудь желающие устранить наследника найдутся. Так, посиди тут». А я пойду получу у Константина разрешение. Это ведь у тебя само не заживет. Даже не думай, я не стану пить твою кровь. Будто я тебя спрашиваю, возмутилась я. Я управдом, будь добр слушаться старшего позванию. Еще к батарее привяжи. Привяжу, вот увидишь, причем в туалете. Повешу над тобой тот памятный коврик, буду приходить и язвительно глумиться над тобой в компании с пончиком, веем, миной. Она, кстати, хорошо поела, так что в ванную заходить не советую. «Что меня дернуло зайти тогда на твой вой?» – задумчиво поинтересовался Григор. «То же, что дернуло меня искать информацию о вампирах и начинать партизанскую войну против тебя. Любопытство!» Эпилог маруська тонометр атонометр-то опять сдох!» Я остановилась, так и не донеся ключ до кодового замка на двери. Ну, разумеется, наивно было полагать, что я смогу прошмыгнуть мимо Василисы Никитичны. А вы перестаньте пугать молодежь в соседних дворах по ночам. Сразу и давление в норму придет. Мне уже жалуются на вас. Соседка резко потеряла ко мне всякий интерес. Никитична. «А давайте я вас вместе с Зиной Павловной из четвертого подъезда в санаторий от Господу Сторнадзора отправлю. Теперь пристала уже я. Вам за выслугу лет положено. Мне мать уже третий раз напоминает, что ваши документы на очереди». «И как я тебя одну с этими кровопийцами оставлю? Я ж твоя секретарша», — возмутилась старушка. «Изведут же». «Вас в санатории?» — усмехнулась я. «Да». «Не поеду с Зиной, она гарпия!» «А с Ундиной? Ей тоже пора! И с Ядвигой Викентьевной! Она давно просится!» «Глянь лучше, Маруся! Что это там за машина стоит?» Попыталась отвлечь меня Никитична. «А это новые соседи заселяются!» Я проследила за ее взглядом до фургончика, притаившегося в тени раскидистой сирени. «И кто там?» — живо заинтересовалась соседка. «Видишь, кого?» «Вон, ванну какую здоровую выгружают! Небось, они внутри спрятались!» Я скорее открыла дверь и забежала в подъезд, пока Василиса Никитична присматривалась к ванне. «А ведь эта русалка переезжает в опустевшую после водяного квартиру, так что я даже не соврала. Вполне вероятно, что она в ванне и была». Я поднялась на один пролет и все же не удержалась, открыла окно и свесилась наружу над козырьком подъезда. «Никитична!» «А перекреститесь правильно, а?» «Сгинь, нечистая!» Отмахнулась от меня соседка. «Хочешь, чтобы я отошла на тот свет?» «Не возражала бы!» Пробормотала я тихонько и рассмеялась. «Тогда Антона, наконец, женили бы на племяннице дяди Вани, а то вам она не нравится!» «Главное, чтобы ему самому нравилось!» — раздалось за спиной. Я подскочила, развернувшись на месте. «Прекрати подкрадываться! Тьфу на тебя!» «Мне больше нравилось, когда ты еще человеком прикидывался». Возмутилась я произволу некоторых отдельно взятых вампиров. «Ну, знаешь ли, сама заставляешь кровь пить, а потом жалуешься, что я тихо хожу». Григор забрал пакет из моих рук и пошел обратно к квартире, не торопясь прятаться от дневного света. «Сам виноват. Нечего было на солнце выходить, на горгону нарываться, подкол подставляться». «Теперь солнце мне уже не так опасно», — возразил он. «Ты дымишься», — не удержалась я от шутки. Вампир исчез в недрах темной квартиры в мгновение ока. «Вот то-то же! Пока есть добровольный донор, пользуйся, выгуливай Вия в сумерках, а то опять будешь безвылазно сидеть в темной комнате до самой зимы». «А какие у нас планы на зиму?» — выглянул Григор обратно, убедившись, что не пригорел. Еще только сентябрь начался, хотя ты когда-нибудь ел мороженое, сидя в сугробе. Странный вопрос. Я же с детства вампир, так что не совсем понимаю смысл твоей странной еды. Ясно. Значит, будешь. Мне нужна бутылка крови заменителя, пластиковые стаканчики, палочки для мороженого и занять чем-нибудь пончика на пару часов, чтобы не мешался под руками. Твои идеи кажутся мне немного странными. Хорошо, что только немного. Я отвернулась от окна и пошла домой. Пончик, а ты не хочешь перестирать все вещи из шкафа?